Детектив Энди Уилтон Захлопнув дверь, Энди разражается д проклятиями и передёргивает плечами, словно сбрасывая с себя грязную рубашку. Служащий полицейского архива наконец прислал оригиналы документов, касающихся несчастного случая на охоте. Результаты детектива разочаровывают. Ему в основном и з в е с т н о отражённые в бумагах факты, Единственная полезная зацепка — неполный перечень имён гостей, принимавших участие в охоте. Энди только что провёл добрых 20 минут с одним из свидетелей и ничего не добился. Пустая трата времени. По правую руку поднимаются огромные искусно подстриженные тисы. Деревья мрачно маячат в густом тумане, опустившемся утром на их долину. Слева — За теннисным кортом с провисшей сеткой простираются характерные для этих мест виды. Вороны, устроившиеся на верхушках деревьев, время от времени подают свой хриплый голос. «Что же это за люди такие?» — злится Энди. «Живут, словно в зазеркалье. Неужели нельзя было просто сказать, что он не помнит женщину на фотографии? К чему этот поучительный тон? И ведь не сомневаюсь, что свидетель врет и не краснеет». С удовольствием спустил бы его с небес на землю. «Именно его или вообще всех аристократов? Ну, желаю успеха в этом начинании. Если серьёзно, по-моему, он говорил правду». Телефон Максим звонит, и она, прижав трубку к уху, отходит в сторону. Энди забирается в машину. Ему не терпится уехать отсюда, и он решает развернуться, пока Максим разговаривает. Дав задний ход, Энди слышит глухой удар. Приходится вылезти из машины. Умудрился врезаться в низенький столбик, поддерживающий арку при въезде во двор. Без ущерба не обошлось. Из столбика выбит кусок камня, а бампер автомобиля помят. Энди переводит взгляд на Максин, но та вроде бы ничего не заметила. Он снова садится за руль и выезжает на улицу. Если через пару минут из дома не раздадутся гневные вопли, происшествие можно будет замять. Скажет, что машину стукнули, пока она находилась на стоянке. В противном случае придётся брать на себя ответственность за происшествие. С другой стороны, эти люди того не заслуживают, и Энди не собирается давать им шанс смотреть на него свысока. Максим бежит к машине, и Энди открывает пассажирскую дверцу. Коллега не скрывает возбуждение. «У меня хорошие новости», — говорит она. идентифицирована ДНК нашей неизвестной из озера. Похоже, тебе все же удалось расшевелить наших бюрократов.